Глава Цветок Асуры. Мы допросили ближайших сторонников Шулы и проверили все места, которые он посещал. Нашли кое-что интересное. Первый шел по темному, едва освещенному факелами коридору. Это связано с лабораторией? Нель сидел, расположившись в любимом кресле в личном кабинете на базе Сети, прислонив ладонь ко лбу и прикрыв веки. Он связался с частичкой души внутри первого и сейчас видел все его глазами. Сначала мы не были в этом уверены, но работая с Элиром, смогли узнать, что находится в кольце Шулы, и наткнулись на некоторые зацепки, которые окончательно подтвердили наши догадки. Первый вошел в арочный проход из грубого камня, коридор здесь заканчивался тупиком. Путь перегораживала стена, на ней был высечен гладкий круг с углублением по краям. Это знаменитая дверь императорской семьи Астра. Первый с восхищением коснулся края круга. И, скорее всего, она ведет в лабораторию. Дверь? Нил нахмурился. «Ее способен открыть только сам Шула. Так и есть, господин. Тогда ладно. Нам не так интересна лаборатория. Если не сможем ее открыть, так тому и быть. Господин, первый замешкался. Я предполагаю, что за дверью не только лаборатория. Даже если там остатки сокровищ императорской семьи, это там может быть цветок астры, резко сказал первый. Нель замолчал. Все цветы уничтожили когда свергли императорскую семью. Наследие астры умерло вместе с родом. А что, если не все? Ты уверен в своих выводах? Я первый Нель устало оперся лбом на правую ладонь, сморщился и глубоко вздохнул. Его не устраивали ничем не подтвержденные догадки, ему требовались факты. Если то, что ты говоришь правда, то дело принимает совершенно другой оборот. Ради цветка астры я даже шулу готов похитить из белой тюрьмы. Я еще раз спрашиваю, ты уверен? Расскажи мне, как ты пришел к такому выводу. Это очень важно. Конечно, понимаю, господин. Цербер сел из стены, скрестив ноги. Я изучил каждый шаг Шулы и его цели. Я его неплохо знаю, как вы помните, я когда-то работал его помощником. Сперва он следовал за Неро Розой, а когда тот умер, раскрыл себя как наследника императорской семьи Астра. Далее он нел внимательно слушал точный анализ всех действий Шулы. В белой тюрьме он освободил своего предка. Это ни для кого не секрет. Больше того, никто не видел. беглец словно сквозь землю провалился. Далее Шула затеял странную эпопею с наркотиками, жестокую и на первый взгляд бессмысленную. Первый подмечал несостыковки в его действиях и решениях. Шула выбрал слишком сложный и странный путь для мести, многоходовка выходила чересчур запутанной. Как бы он ни старался расширить возрождение, у него не получилось бы делать это до бесконечности. Когда-нибудь, и скорее раньше, чем позже, наступил бы предел. Ресурсы, тратившиеся, чтобы постоянно кормить таблетками стольких людей, были колоссальными. И по увеличению цены на некоторые ингредиенты без проблем можно отследить, что именно он скупал в больших количествах. Это и есть компоненты наркотика. Дальше. Нель пока не видел связи между действиями Шулы и выводами первого. Мы проверили каждого человека, кто подвергся влиянию наркотика. С первого взгляда это не видно, но после точного анализа я пришел к выводу, что Шула подбирал таких людей, которые имели доступ к главным замкам кланов Союза 7. И Неэль нахмурился. К местам, где росли цветы кланов. Сад, задумчиво пробормотал Неэль. Именно. Может, совпадение? Не думаю. Целью Шулы были люди, которые имели доступ даже косвенный в сады замков Погоди. Ты не рассматривал вариант, что он просто хотел нанести первый удар именно по цветам? Безусловно. Я так сперва и подумал, но пока возрождение стремительно росло, в союзе семи кто-то целенаправленно крал детей, в чьих жилах течет кровь прародительницы союза. Из нижних ветвей или вовсе из других родственных семей никто из них не обладал особым талантом, поэтому власти особо не реагировали. Но если все сопоставить, связь между похищениями наблюдается довольно отчётливая. Неэль скребил губы. Цветок Астра, когда-то называли демоническим цветком или переиначивали в цветок Асуры. В далеком прошлом, когда Союз Семей еще не существовал, а страны, входящие в его состав, были самостоятельными королевствами и непримиримыми врагами, империя Астра собирала со всех дань. Клановые цветы этих королевств и одаренных детей Намного позже выяснилось, что детей требовали не для смешивания крови или развития талантов, а для кормления цветка Астра. Когда эта ужасная информация прогремела на весь мир, семь королевств, охваченные праведным гневом, объединились и уничтожили императорскую семью, навсегда закончив правление семьи Астра. Так говорилось в легендах. Вот, значит, как. Нель открыл глаза и улыбнулся. Значит, цветок Астра. Интересно. У прародительницы союза Семей было всего девять детей, и всех она родила от разных отцов. В будущем восемь из них основали свои кланы и дали жизнь множеству сыновей и дочерей, и у каждого был подарок от матери особый цветок. К примеру, черная роза, усиливающая у детей дар темной энергии и дарующая второе ядро, или шелковый тюльпан, на котором растут легендарные радужные шелкопряды которые выбирают среди детей клана тюльпан, носителя и паразитируют на нем. Огненный подсолнух, в котором 21 семечко, центральное семечко дарует звездный огонь, а остальные помогают одарённому из клана подсолнухов с развитием и увеличением контроля над энергией огня. Или же душистая лилия, аромат которой помогает ускорить развитие умников в разы. Каждый цветок союза семи сокровище небывалой редкости. Но не зря раньше ведущей страной была империя Астра. Их цветок обладал поистине необычными способностями. Он мог открывать любые двери. Никто точно не знал, что это значит. Ходили лишь слухи, что с помощью цветка императорская семья, обладающая способностью к пространственной энергии, могла путешествовать в любое небо по своему выбору. Но это были лишь слухи, и Нель собирался проверить их. «Придется пересмотреть договор с Марией из клана Розы, задумчиво сказал Ниэль. Чтобы открыть дверь, нам нужен Шула. Хотя есть кое-какие методы, как можно оставить его в белой тюрьме и добиться своего. Господин, у вас есть возможность провернуть такое? Пока не уверен. Но в любом случае, сперва необходимо получить основу света, иначе все планы полетят псу под хвост. Подготовка к операции Прекаризара по похищению основы света заняла гораздо больше времени, чем рассчитывал Ниэль. Более года прошло с момента встречи невидимого владыки с представителем империи Кайс. В белом зале собрались все особенно бровы. Каждый из них уже получил от Ниэля новую карту Сонного царства, которая входила в облако снов и не проявлялась в физической форме. Толя, ты понял, чего добивается секта Ди?» Нил нахмурился. Ему не нравилось, когда он что-то не понимал. Из-за этой странной организации он был в постоянном напряжении и не знал, чего ожидать. "Пока нет", тот отрешенно покачал головой. "Но это очень масштабная штука. Они поддерживают огонь войны на континенте и проводят странные ритуалы в разных его точках". "И никто не может это остановить?" удивилась Кора. "Сложно это", ответила Ерта, поглаживая свои черные волосы. Я слышала от учителя, что секта формально ничего не нарушает. Да и сама секта Ди ведет себя не так нагло. Вспомни тот же инцидент с Лусин. Мора поставил локти на стол и сцепил пальцы рук в замок. После диких земель он вернулся в республику и продолжил обучение в военной академии. Неэль усмехнулся. С Лусин вышло все более, чем хорошо. Узнав местоположение принцессы, три полубога и один бог из империи Кайс наведались в дикие земли. Ледяному дворцу не оставили другого выбора, кроме как решить все миром и передать Лусин Сееву. Нель каждый раз злорадно ухмылялся, когда представлял выражение лица той девушки в красном, Ее ярость и злость. Пусть он и не видел их воочию, грели сердце. Она должна была догадаться, откуда Сеев узнали о Лусин. В любом случае, Нель обвел всех взглядом, не останавливаясь ни на ком конкретном, и убеждая, что все его внимательно слушают. Сейчас нам недоступна большая часть информации. Я вам уже говорил, что до уровня владыки одаренным дают очень ограниченное количество знаний. Наша цель как можно быстрее набрать силу, пока мы слишком слабы. Пусть такими сложными делами занимаются боги храмов и стран. Давайте лучше обсудим, каких ресурсов вам не хватает и кто это сможет достать. Особенно бровы начали по очереди спрашивать, сможет ли раздобыть кто-нибудь тот или иной ингредиент или помочь разобраться с трудным местом в освоении методов развития, техника одаренных, начертанием массивов, приготовлением алхимии либо в других ремесленных навыках. В большинстве случаев Нель располагал необходимыми сведениями и возможностями и с удовольствием помогал. Клан Канасу как-то договорился с Федерацией Душистой Лилии. "И мы с Беккой можем посетить их сад и потренироваться", неожиданно сказала Исора. "Сможете достать пилюлю концентрации?" «Уровня гроссмейстера или хотя бы грандмастера. Смогу, нельки кивнул, задумчиво смотря на Исору. Вижу, клан Канасу делает все возможное для вашего развития. Не каждый способен договориться с Лилией. Угу. Исора кивнула. Старейшины говорят, что чувствуют надвигающуюся опасность. Им пришлось предложить естественный артефакт предков, чтобы федерация согласилась. В клане Канасу тысячелетиями рождались сильные умники. Их предупреждение не стоит игнорировать, вставила Мики. Мерку фыркнул. Он вальяжно развалился на стуле, поигрывая пальцами, над которыми в воздухе зависали и переливали серебряным светом капельки ртути. Твари по всему континенту пробуждаются. Любой идиот сделал бы вывод, что надвигается опасность. Нашлись умники. Тебя не учили вежливости, мелкий, бросила ему Мики, сведя брови к переносице. Кто? Ты что ли? Ах ты Я ухожу из царства. Вдруг раздался грубый и скрипучий голос. Йозас сидел и здоровой правой рукой медитативно поглаживал протез левой. Благодарю вас, Ниэль, Мики и Кора за протезы. С ними я смогу сражаться в полную силу. Куда ты уходишь? спросила Элика. На юг, коротко бросил Йозас. Шевелить он мог только правой стороной рта, вся левая часть лица была металлической. Несмотря на страшные раны, Потеря руки, ноги и изуродованное лицо его развитие не затормозилось, и он не потерял в силе. Благодаря Микке и ее навыкам черного доктора, увечья не сказались на его талантах воина и даже закалили силу воли. Если будешь рядом, обязательно заглядывай, махнул рукой Мерку. Хоть меня там все боятся и ненавидят, но пока есть угроза пробуждения твари из вулканов, буду делать, что захочу. Не стоит этим злоупотреблять, посоветовал Ниэль. Беседа продолжалась довольно долго. Из-за сильной занятости, особенно Бровых, редко бывало такое, когда все собирались вместе, как в старые добрые времена. Обычно хоть одного но не хватало. «Неэль!» разрумянившаяся Мия, смущенно теребя рука в платье, подошла к брату, когда все остальные покинули белый зал. Ты не против, если я твой подарок отдам другому? Гусеницу? Да. Мея потупила взор. Хоть ей было уже почти двадцать, но перед младшим братом она чувствовала себя все той же маленькой неуверенной девочкой из ямы. Яма. "Арунуракте?" хмыкнул Ниэль. "Как ты узнал?" Мия покраснела. "Не узнаешь тут", пробурчал он. "Слухи о ваших отношениях давно по Юкке ходят". "Правда что ли?" пробормотала Мия. "А я думала, что это секрет". "Секрет по Лишинели брякнул Ниэль. "Чего?" "Да так". Он поморщился. Прошлая жизнь нет, нет но то и дело давало о себе знать. В общем, я не против. Это значительно усилит Тарана. Спасибо, Мия крепко обняла брата. Конечно, усилит. Брошь требует кровь избранного, чтобы поглощать любые предметы, а Аран избранный красного неба из клана Ракта, который управляет кровью. Гордо похвалила она своего избранника. Про это меня еще Диела предупреждала, когда о твоей брошке узнала. Кисло улыбнулся Ниэль. Ладно, я побежала. Нужно будет обязательно встретиться. Я вас двоих познакомлю друг с другом. Мия отодвинулась, улыбнулась радостно и чмокнув брата в щеку, исчезла. Времени прохлаждаться не было. Сразу после собрания Нель вернулся обратно на базу сети. Он вышел из своей комнаты и направился в столовую, где сидели Микки с Эликой, пили чай и о чем то беседовали. Есть успехи с клоном? Нель достал из кольца стул и присел рядом. Есть Мики ярко улыбнулась и отставила пиалу. Но нужно еще время. Сейчас она работала над важным заданием Неели создать особого слизня, который сможет превратиться в человека, точную копию выбранного человека. "Я уже примерно поняла, как это сделать", Мики почесала голову. "Но для точного сходства надо достать часть тела того, кого клонировать будем. Это легко. Главное, чтобы по времени было недолго". "Поняла". А если клан Черной розы заметит подмену Шулы? нахмурилась Элика. Ну и пусть, нел пожал плечами. Никто не докажет, что это я сделал. Мария будет держать рот на замке. Осталось теперь дождаться, пока Прег достанет основу, да? задумчиво спросила Митя. Да. И это должно быть уже скоро. Следующим вечером первый связался с Неелем. Господин, все готово. Завтра ночью начнется операция. Отлично. Нель улыбнулся и сжал кулаки. Посмотрим, что из этого выйдет. Прек, скрестив руки на груди, стоял на серой скале, по которой яростно били волны, и смотрел на остров, что выступал из океана величественной и невероятно высокой горой, причудливо искривленной спиралью. Холодные брызги попали за шиворот, вызывая дрожь, и Прек поежился, но тут же встряхнулся, пытаясь согреться. План Неля по похищению основы света очень понравился Севам, а увидев возможности Прека, они и вовсе пришли в восторг. И зачем я в это влез, горько пробормотал невидимый владыка, вглядываясь вдаль и ожидая знака. И сам же себе сурово ответил: ради внучки. Севы не пожелали выбрать цель попроще и замахнулись на одно из главных сокровищ царства основу света очищения которая находилась на четвертом месте в списке сильнейших. Из-за этого подготовка сильно затянулась. Нужно было узнать, кто будет охранять основу, будут ли в это время рядом другие сильные одаренные, сможет ли Преек добраться туда самостоятельно, а также требовалось найти артефакт для запечатывания основы подобного ранга и множество других дел поменьше. А вот и они, пробормотал невидимый владыка, прищурив глаза. Вдали под светом луны звезд, Будто плывя по небу, быстро приближалась огромная флотилия. Вел ее гигантских размеров корабль из костей. Паруса отсутствовали, из-под киля вился черный дымок, а на носу красовалась голова огромного черного дракона с разинутой пастью. Корабли позади главного были поменьше, но у каждого на носу имелись либо оскаленная пасть животного, либо вычерное дуло из черного кристалла или стали. Знаменитые воздушные силы империи Кайс. Вот черт!» Прек достал из кольца платок и промокнул лоб. Он не ожидал увидеть такое. На острове на высокой ноте заныл тревожный звук, предупреждая всех об опасности. Во рту дракона начал накапливаться черный шар энергии. Пара. Прек легонько оттолкнулся от скалы и на невероятной скорости понесся к острову. Бах. Черный луч ударил с главного корабля, целясь в середину спиралевидной горы. Но появившийся световой барьер поглотил атаку. Остальные корабли также подхватили штурм, но защитный купол острова держался. Скорость Прека начала падать. Он летел параллельно в воде, почти касаясь носками поверхности океана. Прек оттолкнулся от воды и резко ускорился. Что странно, на воде не осталось ни следа. Еще один луч из основного корабля ударил в купол. Но и на этот раз тот выдержал. Однако после первого же залпа корабля поменьше треснул и развеялся в воздухе. Прек ступил на остров и понесся вперед. на огромной скорости влетел в пещеру у основания странной горы. Там, на самой вершине странного здания, вырезанного внутри горы, находилась основа света. Ее охраняли три полубога, которые сейчас, отвлёкшись на внезапное нападение, взлетели в небо, и, сжав кулаки, смотрели на флотилию севов. За ними зависли десятки ангелов, готовых сражаться до конца, и сотни воинов Царства на летающих лошадях. Прег бежал по винтовой каменной лестнице наверх под громкие звуки боя. Царство собиралось до конца охранять свое сокровище. Прег бежал мимо многочисленных охранников, которые, не замечая его, напряженно стояли и ждали исхода битвы, про себя молясь Господу. Где-то наверху громыхнуло. Остров затрясся, прек ускорился. Невидимый владыка добежал до последнего этажа. В стене зияла огромная дыра, проходя аккурат в центре нарисованного креста. А чуть вдали под ночным небом сражались двое: белокрылый ангел с вышитым на ресе крестом и сев в черном плаще, стоящий на костяном драконе. Прек быстро нашел глазами нужное. В центре комнаты, в окружении печатей, под прозрачным куполом, сжался мышонок, сотканный из чистейшего света. От того места, где он лежал, отходило шесть каналов, которые заканчивались небольшими углублениями, в которых светлыми пятнами выделялись подушечки из белого нефрита. Именно там обычно сидели владыки царства и поглощали силу основы, усиливая свой дар света в ядре. Прек медленно подошел и опустился на одно колено. Краем глаза он видел, как ангел вспыхнул ярчайшим светом и уничтожил половину тела костяного дракона. Сев едва смог выжить. Вокруг все громыхало и тряслось. "Тише, маленький, не бойся. бормотал Прек, раскладывая вокруг купола артефакты и ресурсы. Несколько камушков с рунами, парочка пилюль, чаша с дымящейся кровью пурпурного орлана прямиком из фиолетового неба, десять пространственных колец высокого качества и напоследок Естественный артефакт полубога, признанного фиолетового неба, пространственная брошь. Ее он кинул в чашу с кровью. Все будет хорошо, не бойся, успокаивал Мышонка Прег, разворачивая свиток. На нем начали по очереди загораться руны. За этот набор для ритуала создания пространственной бусины платили обе стороны. Ниль через Хороса нашел больше половины ингредиентов, остальное, включая свиток, предоставили Севы. И это настораживало. Раздался особо громкий взрыв. Хвирды! Услышал прек радостные вскрики воинов царства. Искривился, будто от боли. Мертвая флотилия империи Кайс была одной из сильнейших воздушных сил на континенте, но и армия неба Конфедерации Хвиртхар, состоящая из огромных летающих монстров и их всадников, ей не уступала. Белый луч мелькнул мимо сидящего на одном колене прека, насквозь пробивая стену напротив. Быстрее, быстрее, невидимый владыка паниковал. Руны загорелись только на три четверти. Кусок стены рухнул рядом, подняв стол пыли. Мышонок закрыл голову лапками и задрожал. Не бойся, все хорошо, шептал прек, не отводя взгляд от свитка. Что-то большое врезалось в гору, и часть стены разлетелась шрапнелью несколько кусочков попали в прека. Он зашипел, стараясь не двигаться. Бедро жгло огнем, как и рассеченные лопы предплечья. Несколько капель крови упали на пол. Прек проводил их тревожным взглядом. Хвирдам будет несложно получить данные обдарённым по нескольким каплям крови. Твою ж, прошептал невидимый владыка, чувствуя, как по спине скатывается холодный пот. Снаряд, разнесший стену, оказался ангелом. Молодая девушка с серебряными волосами и вырванными из пены крыльями приподнялась на окровавленных руках и непонимающе посмотрела в центр комнаты на разложенные преком реагенты для ритуала. Она сплюнула кровь и трясущейся рукой потянулась к груди. Не позволю, прошипел прек, сжал левой рукой свиток, а правой махнул в сторону ангела. Та покачнулась. Из ее правой глазницы торчала рукоятка вычурного кинжала. Но даже так ангел завершила начатое и сжала в кулак крест на груди. Тварь, прорычал прека, да скрежет отжимая зубы. Последняя руна засияла, свиток и все реагенты превратились в пыль. Часть пола вместе с куполом и мышонком исчезла. В образовавшейся впадине лежала небольшая темно фиолетовая бусинка. В то же мгновение ослепительно яркий свет засиял над замертво упавшим ангелом. Брек оскалился. Он стал видимым. Его правый глаз полностью побелел. Вокруг бусинки завертелась спираль и та исчезла. В эту же секунду невидимый владыка достал из кольца амулет телепортации и сломал печать на нем. Последнее, что он увидел перед тем, как исчезнуть в фиолетовой вспышке, как огромный закованный в железо ангел с гримасой ненависти на лице метнул в него короткое копье.